Глава 4. Осень 1703 года. Вийон Сюрсарт. Франция. Вион прибежище католиков. Разумеется, та его часть, что на виду. В центре деревушки стоит церковь, мрачное каменное сооружение, куда жители ходят спасать душу. Мать и отец Аделин дважды в неделю преклоняют там колени, осеняют себя крестным знамением, читают молитвы и ведут беседы о Боге. Аделин уже исполнилось 12, поэтому она следует примеру родителей. Но она молится подобно тому, как отец соблюдает примету не класть хлеб вверх тормашками, как мать, лизнув большой палец, собирает со стола просыпавшуюся соль. Бессознательная привычка, но не вера. Церковь в деревне не нова, как и сам Господь. Но Эстель научила Аделин думать о нем иначе. Она говорит, перемены опасны тем, что позволяют новому вытеснить старое. Эстель принадлежит всем и никому. Она сама по себе. Эстель выросла словно дерево в центре деревушки у реки. Уж, конечно, она никогда не была молодой. Просто взяла и выскочила из самой земли, сразу с шишковатыми пальцами, морщинистой, Точно кора дерева кожей и корнями такими глубокими, что могут питаться и собственного тайного колодца. Эстель верит, что новый бог слишком благородный. Она думает, он принадлежит королям и большим городам. Господь посиживает на золочёной подушке над Парижем, и на крестьян у него нет времени. Ему не место среди дерева и камня у речной воды. Отец Аделин считает Эстель чокнутой. А мать говорит, старуха отправится прямиком в ад. Как-то Аделин рассказала это Эстель, а Тара смеялась похожим на шуршание опавших листьев смехом и объяснила, не существует такого места. Одна лишь холодная земля до да обещания сна. «А как же небеса?» — спросила Аделин. «Небеса — это уютное местечко в тени дерева, что раскинет ветви над моей могилой». Аделин исполнилось 12, и она не знает, какому богу помолиться, чтобы отец передумал. Он собирается в Лиман, нагрузил повозку товаром, запряг Максим, но впервые за 6 лет Аделин с ним не поедет. Отец пообещал привезти ей свежий пергамент и новый уголь для рисования, но оба они прекрасно знают. Дочь предпочла бы обойтись вовсе без подарков. Лучше снова увидеть мир, чем разжиться пачкой бумаги. Ей больше нечего рисовать. Она успела запечатлеть и серые очертания деревушки, и знакомые лица жителей. В этом году мать решила, что неправильно отпускать Аделин на ярмарку. Это уже неуместно. Хотя Аделин знает, она вполне еще может уместиться на скамейке рядом с отцом. Матери хочется, чтобы Аделин больше походила на Изабель Теро, милую, добрую и совершенно нелюбознательную. Та рада радёшенько вязать день напролёт, не поднимая взгляд к небесам и не гадая, что же там за поворотом, за холмами. Но Аделин не умеет быть такой, как Изабель. Ей не нравится так себя вести. Аделин хочется лишь поехать в Лиман и глазеть там на людей, любоваться поделками, пробовать еду, открывать что-то новое, о чем она прежде не слыхала. Но ну, пожалуйста!» умоляет Аделин, глядя, как отец взбирается в повозку. «Надо было укрыться среди товаров в надежном месте под попоной. Однако уже слишком поздно. Аделин тянется к колесу, но мать хватает ее за руку и тащит назад. «Довольно», — строго говорит она. Отец смотрит на них, а потом отводит взгляд. Повозка трогается с места, Аделин пытается вырваться и догнать ее. Но рука матери снова взлетает в воздух и на сей раз обжигает Аделин щеку. На глаза наворачиваются слезы, на щеке расцветает румянец, который позже сменит синяк. И суровый голос матери оглушает ее еще одним ударом. «Ты больше не дитя!» И Аделин понимает, вернее, не понимает, а чувствует. Ее наказывают как будто за то, что она выросла. Она так злится, что хочет умчаться прочь, схватить вязание матери и швырнуть в очаг, разбить все заготовки в мастерской отца. Но вместо этого она смотрит, как повозка поворачивает за угол и исчезает за деревьями. Схватившись за кольцо на шее, Аделин ждет, пока мать отпустит ее, и велит помочь по хозяйству. И тогда Аделин отправляется на поиски Эстель. Эстель, которая все еще молится старым богам. Лет в пять или в шесть Аделин первый раз увидела, как та бросила в реку каменную чашу. Чаша была очень красивой, с кружевным узором по бокам. А Эстель просто взяла и кинула ее в воду, любуясь брызгами. Она стояла с закрытыми глазами, губы шевелились. Аделин подстерегла старуху. Да, Эстель была старой, всегда была такой. И по пути домой та объяснила, что молилась богам. «О чем? «Мари никак не может разродиться», — сказала Эстель. «Я попросила речных богов сгладить младенцу путь. Они это умеют». «А зачем ты отдала им чашу?» «Боги ненасытные, Ади. Вот почему». Ади — уменьшительное имя, которое мать презрительно называет «мальчишечем». А вот отец любит так называть дочурку, но только наедине. Это имя звенит в ее костях, как колокол. Имя, что подходит ей куда больше, чем Аделин. Эстель она находит в саду, где-то скрючилась точно сломанная ветка среди разросшихся плетей кабачка колючих зарослей ежевики. «Ади», — произносит старуха, даже не подняв взгляда. «На дворе осень». Земля усеяна семенами фруктов, что не успели вызвать, как полагается. Ади пинает их носком башмака. Как ты говоришь с ними? – спрашивает она. Со старыми богами? Ты призываешь их по имени? Эстель выпрямляется, и ее суставы хрустят, словно сухие ветки. Если вопрос ее и удивляет, она этого не показывает. У них нет имен. «Ты знаешь заклинания?» Эстель ехидно смотрит на нее. «Заклинания для ведьм, а их часто сжигают на костре». «Как тогда ты молишься?» «Приношу дары и хвалу, но даже тогда они непостоянны. Боги не обязаны отвечать». «И что же делать?» «Продолжать». Ади задумчиво покусывает щеку изнутри. «Сколько всего богов, Эстель?» «Столько. Сколько у тебя вопросов», отвечает старуха без насмешки. «Надо лишь помолчать, затаить дыхание и дождаться, пока Эстель смягчится. Это как, постучавшись к соседям, смиренно стоять у двери, зная, что кто-то есть дома. Когда слышишь шаги, тихий скрежет замка, И, понимаешь, вот-вот откроют. Эстель вздыхает. Старые боги повсюду. Плавают в реке, растут на поле, щебечут в лесу. Они в солнечном свете, что ласкает пшеницу, и под молодыми деревцами весной, в виноградных лозах, обвивающих стену церкви. Они просыпаются на границе дня и ночи, на рассвете и в сумерках. Ади прищуривается. «Ты меня научишь? Научишь, как к ним обращаться?» Аделин Ларю не только умна, но и упряма. Старуха вздыхает и начинает пробираться через сад к дому, а девчушка следует за ней, боясь, что если Эстель уйдет без ответа, разговор будет окончен. Но она поворачивается, обращая к Аде морщинистое лицо. Есть правила. Ади ненавидит правила, но знает, что порой без них не обойтись. Какие, например? Ты должна проявить перед ними смирение, предложить дар, что-то ценное для тебя и быть осторожна в своих просьбах. Ади ненадолго задумывается. И все? Лицо Эстель темнеет. Старые боги, может, и всемогущи, но отнюдь не и не милосердны. Они легкомысленны, переменчивы, словно свет луны на воде или тени в грозу. Если ты все же хочешь их призвать, берегись, проси осмотрительно и готовься заплатить. Она нависает на даде. накрывая ее своей тенью. Запомни, какое бы несчастье тебе не грозило, как бы ты ни отчаялась, никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты. Два дня спустя, когда возвращается отец и привозит пачку пергамента и обмотанную веревкой связку черных графитовых стержней, первое, что делает Аделин, выбирает лучший, и втыкает его в землю на задворках сада и просит, чтобы в следующий раз отец взял ее на ярмарку с собой. Если боги и слышат, вида не подают. На ярмарку Ади с тех пор не ездит.